Те разделяли эту цель – поддерживать и даже укреплять родственные узы со своими детьми и друг с другом. И через какое-то время они превратили собственные семьи из нуклеарных в бинуклеарные. Ограниченное партнерство, которое они выработали по отношению друг к другу, и отражает это обязательство. Ни один из этих контрактов не был выбит на камни. Как изменялись детские потребности, так изменялась и жизнь партнеров, и расписание их жизни и работы тоже менялось, а соглашения в этих четырех семьях пересматривались. Иногда изменения проистекали легко, а в других случаях они требовали длительных переговоров и множества компромиссов. Наилучший случай ограниченного партнерства – равенство в браке, равенство в разводе. Патриция и Джозеф, Селли и Дейв, Марти и Мирабел, Белл и Джим – все они приспособились к продолжительному, успешному, но не традиционно послеразводному ограниченному партнерству. Эти семьи могут казаться членами традиционных нуклеарных семей, равно как и многие разведенные. Они не соответствуют нашему стереотипу разведенных семей. Дети живут с матерью в течение недели, а отцы посещают их в выходные дни. Вот и все. В описанных выше семьях было равноправие в течение брака родителей. Они остались также равноправными и в разводе. После развода их решения были созвучны тому пути, который они выбрали тогда, когда были женаты. Я решила начать эту главу с самых удачных образцов и сценариев жизни, так как даже они показывают, как сложно установить, пусть элементарно ограниченные партнерства. Две вещи должны быть определены, когда вы и ваш бывший партнер начинаете сотрудничество – Основные базовые правила и список самых актуальных проблем. В четырех примерах ограниченного партнерства, описанных здесь, основные правила были простыми. Дискуссия требует открытости. Будущие супруги должны ставить на первое место детей, а потом свои интересы. В каждой из этих семей Оба хотели быть со своими детьми столько времени, сколько-то максимально возможно. Никто не хотел быть визитером. Все хотели наблюдать, как дети растут и каждый день меняются. Любой родитель хотел быть лучшим, чем другой. Хотел иметь здоровых, ухоженных, живущих в семье и минимально пострадавших от развода детей, насколько это было в человеческих силах. Актуальные проблемы были относительно ясны. Если родители на первое место ставят интересы детей, они решают выработать временные правила и распорядок жизни. Со временем, когда они расстанутся, все семьи будут уже в новых ситуациях, и в тот момент им придется уже иметь дело с реакцией остальных. Друзья и родственники – обычно стремятся называть эти семьи странными. Например, когда мать бел пришла их навестить, она была в ужасе. Она сказала бел и Джиму, что их совместное владение детьми может зайти очень далеко, и обвинила их в том, что жизнь ее внуков погубит, так как их друзья будут смеяться над ними. Она также думала, что ее внуки сконфузятся от того, что их родители – то ли разведены, то ли нет. У матери Джима была та же реакция. Она была уверена, что ее сын и невестка спят вместе и скоро поженятся снова. Она тоже сетовала, что не знает, как повлиять на внуков эта неординарная ситуация. Обеих бабушек можно понять, считая, что традиционная нуклеарная семья — это норма, по которой мы судим о семейных взаимоотношениях, дети из нетрадиционных семей могут, естественно, быть осмейны своими друзьями. Стыд заключается в тех общих чувствах для детей, живущих в семьях,